Глава восьмая. Волин. Осень шесть тысяч шестьсот пятьдесят восьмого года от сотворения мира в звездном храме. Посланник французского короля в Рараге не задержался, и через два дня, навязав ему в попутчики наших шпионов, я отправил Роберта Деге на родину. Крес снова направился в Ла-Манш, а я вышел на тропу Трояна. Для начала навестил Аркону и пообщался с Доброгой. Потом оказался в Волегоще, где застал Войдана-Лебедяна, и посетил два храма – Яровита и Велеса. Затем побывал у Неклота и Вартислова, который был рядом с отцом. Далее сходил в гости к Хунди Фримсинету, посетил Новгород, и только после этого оказался в Волине. Здесь встретился с великим князем Венедов и застрял. Очень уж много идей и задумок в голове, все предстояло обсудить с Рогдаем Поморянским и по каждому вопросу необходимо принять решение. Однако через три дня мы с великим князем закончили обсуждение и сошлись для окончательного подведения итогов. Светлая горница, погожий летний день. Через открытые окна в помещении проникают голоса воинов, которые находились рядом с княжеским теремом, занимались чисткой оружия и смазкой брони. Мы за столом, один напротив другого. Справа запотевший кувшин с квасом, и простые глиняные кружки, а между нами стопка исписанных листов, чернильница и перья. Писать в основном приходилось мне, поэтому руки, как и рукава рубахи, в тёмных пятнах. А что поделать? Мы торопились, спали мало и горницу покидали редко. Рогдаю проще, за ним жена присмотрит и напомнит, что нужно сменить одежду. А я здесь один. Подбородок в колючей щетине, одежда пропахла потом, и пора принять баньку но это после. Закончим, тогда я отмоюсь, переоденусь, побреюсь и отосплюсь». Рогдай тяжело вздохнул, взял первый лист бумаги, посмотрел на меня и спросил. «Начнем?» «Начнем», — отозвался я. «Кто имеет право принимать решение в нашем союзе?» Он кинул взгляд на лист, «А мне это не нужно, и я начал перечислять людей, которым можно доверять судьбу всех венецких племен». «Ты...» как великий князь и Витязь Триглава. Я, как владетель Рарага, будущий князь Зеландии и Витязь Яровита. будимир Весловит, как князь Ранов. Никлод, как князь Бодричий. велимар как князь Лютичий. Доброга, как верховный жрец святовида Это все. В решении данного вопроса мы расходились, и рогдай сказал. «Нужно расширить список». Снова предложишь добавить верховных жрецов Яровита, Триглава и Велеса? Да. Ладно. Но тогда, помимо них, впишем еще двоих. Кого? Идора Викамировича и молодого вартислава Никлотинга. Первый главный владетель Борнхольма, второй свой черед сменит Никлота. Я не против. Он передал мне лист, и я стал вписывать в него новых членов закрытого клуба. «Однако странно как-то. Идора и Вартислова к секретам союза допускаем, а Яксуш Приванского нет. от чего ты его не взлюбил?» «Не верю ему». «Но он князь». «И что?» «Прислушайся к своим чувствам, Рогдай, и скажи, ты ему веришь?» Он помолчал, немного подумал и ответил. «Нет». «Вот и я о том же». Рогдай спорить не стал. Налил нам кваса, поставил рядом со мной кружку — Взял следующий листок и продолжил. «По сотрудничеству с королем Франком, я так понимаю, все просто?» «Да. Об этом будут знать двое, я и ты. А остальным это ни к чему. Не потому, что я чего-то опасаюсь или кому-то не доверяю. Просто есть секреты, допуск к которым должен быть у ограниченного круга». «Согласен». Следующий лист. рогдаев вчитался в неровные строчки, помолчал и спросил. «Ты уверен, что станешь князем Зеландии?» «Да». «Сколько на острове сейчас владений?» «С самого начала было 18. Сейчас 24. Наследники Мстислава его земли разделили, а у него были самые богатые владения, Роскелле и поселки вокруг. Но серьезных соперников я не вижу, поэтому стану князем». «А что, в Вартислав и воевода Громобой?» в артислов как уже было сказано, наследник Никлота. Ему о защите родовых земель думать надо, и я с ним договорился. Он за меня. Громобой и Веренбайкович тоже. А остальные пойдут за нами. Есть несколько мелких вождей, от кого можно ждать неприятностей. Но они ничего не решают. Опять же, ты и другие венецкие князья на моей стороне. Так что сомнений нет. Когда сход зеландских владетелей соберешь? Первый день листопада. Я лично с дружиной приду, и ты получишь поддержку. Договорились? Великий князь взял другой лист. Теперь по весеннему морскому походу. Ты уверен, что Генрих Платогенет ударит именно по нам? Так сказал посланник Людовика, а я ему верю, и до на месте наших врагов поступил бы точно так же. Перед началом очередного крестового похода который по задумке Папы Римского должен сбросить нас в море и уничтожить, очень правильно послать в Венецкое море мощный флот. Даже если Платогенет не обрубит Венедом морскую торговлю и не сможет победить варягов, он нас сильно ослабит, и мы не сможем остановить крестоносцев. А если потерпим поражение, то не сможем спасти женщин и детей. В любом случае, даже если Генрих не войдет в Венецкое море, он перекроет датские проливы, и мы окажемся в большой ловушке». «Допустить этого нельзя, и необходимо ударить раньше». «Ты прав», — нахмурившись, Рокдай кивнул. «Но хватит ли сил?» «Должно хватить». Я пожал плечами. «Зеландская флотилия не меньше тридцати кораблей. Если пойдут все островные вожаки, и на охране останется десяток шнекеров. С Руяна не меньше сорока дракаров и лодей От Бодричей, Лютичей и помарян два десятка. А если шведов в поход с Манем...» У шкуйников, пруссов и датчан, то это еще полсотни кораблей. Флот в 120 боевых судов, на борту которых больше 10 тысяч головорезов. Мы так ударим, что Европе тошно станет. Начнем от Брюги, где у меня есть шпионы, и пройдем до Нанта. Даже в Луару можно зайти. Рогдай прервал меня усмешкой. «Надорвешься, Вадим?» «Возможно», — согласился я. «Но иного пути нет». Флот противника должен сгореть вместе с судоверфями, чтобы католики долго опомниться не могли. А как датчан на поход уговаривать станешь? За это Доброга возьмется. Он с королем Магнусом и Свеном Эстрицином общий язык быстро находит. Думаю, придумает что-то и от папских посланцев избавиться. Ему не впервой. Будем надеяться на успех и попросим богов о помощи. Конечно, надеяться станем. Без надежды жить тяжело. И богам жертву принесем, само собой. Однако и самим зевать нельзя. Нужно двигаться вперед и не сидеть на месте, а иначе нас сотрут в порошок». «Это ты про меня?» Рогдай слегка прищурился. «Это я сижу на месте и ничего не делаю?» «Я про всех говорю. И про тебя, и про себя. И про других князей, вождей, бояр и волхвов. Через пару лет опять крестоносцы придут». А мы еще от первого похода католиков никак не оклемаемся. Сидим в своих городках и раны зализываем. Так уже было перед Северной войной. Но Викамир смог заставить всех двигаться и готовиться к обороне. Теперь эта ноша лежит на нас с тобой. Ты пока тыл обеспечиваешь, а я на острие удара выхожу. Ну-ну, торопыга ты наш. Посмотрим, как десяток крупных приморских городов возьмешь и сожжешь. Кстати... Кто флот поведет? Сам во главе встанешь. Я не потяну. Все-таки морского опыта немного. Хотелось бы, чтобы наши корабли повелся морот. Но может не получиться. Почему? Наверняка Будемир захочет главным стать. И проще ему уступить, чем спорить. Оставить за собой пост советника и рядом с ним находиться, чтобы направлять и подталкивать. До весны еще далеко. Великий князь подмигнул мне. Что-нибудь придумаем. Например, пока рано говорить. Есть задумка, как Будемира в сторону отодвинуть и дома оставить. Он мне здесь нужен. В руках Рогдая появился очередной лист. Теперь по общему войску. Чего именно ты добиваешься? Я этого никак не пойму. А чего тут непонятного? Нам требуется общее войско, которое станет подчиняться великому князю, это очевидно. Так и есть. «Однако кто из князей и вождей добровольно отдаст мне своих воинов?» «Скажи, кто?» «Я часть воинов отдам». «А ещё кто?» «Пока никто. Нужно с князьями говорить». «Вот!» Протянул рогдай и поднял вверх указательный палец. «Ты задумку предложил, а отдуваться придётся мне. И я сразу тебе скажу, Вадим, ничего из этого не выйдет. Слишком всё сложно. Воинов набрать можно». А кто станет их кормить, поить, обувать и одевать? Кто станет обучать и серебряные гривны за верную службу платить? Казна наша, как тебе хорошо известно, почти пуста. Все уходит не к лоту на постройку крепостей. Да я понимаю, Рогдай. Поэтому я указал в своей росписи, что нужно попытаться и заложить камушек в основу. Пусть в общем войске будет хотя бы пять или шесть сотен. От каждого княжества по сотне воинов – и содержание этих бойцов ляжет на князей. «Тут хотя бы попал сотни воинов дали», — пробурчал Витязь Триглава. «Каждый жмётся и о себе больше, чем о соседях думает». «Так и я о том же самом толкую». «Хорошо. На общем сходе князей обговорим это. Может, чего и выйдет. Попробовать стоит, и начинается всё с малого». Переходя от одной темы к другой, мы обговорили каждое дело, и пришла пора расставаться. Мои росписи и заметки останутся у Рогдая. Он их ещё раз будет перечитывать. но ну, а мне пора домой». Я направился к двери, и Рогдай меня окликнул. «Погоди, Вадим!» «Что?» Я обернулся. «Про новгородских ушкуйников забыли, которые шведов ограбили. Можешь что-то дельное посоветовать?» «А нечего советовать, брат Витязь. Всё уже решено. Я договорился с Хунди Фримсенетом». «Интересно, что ты ему предложил?» «Ушкуйники с награбленным добром сейчас идут домой. Только они не дойдут. Исчезнут в лесах на подходе к Ладоге». «И кто же им поможет исчезнуть?» «У меня в Новгороде два десятка дружинников. Они должны в степи перебраться. Но я их пока придержу, и они займутся ушкуйниками. За разбой и нарушение договора смерть. Фримсинета это устроит». А если новгородцы поймут, кто вольных людей побил? Не поймут. Все будет сделано тихо. Ты уже отдал приказ своим воинам? Да. Рогдай больше ничего не сказал, и я вышел. Больше меня в этом городе ничто не держало. По крайней мере, пока. Константинополь. Осень 6658 года. от сотворения мира в Звездном храме. В таверне было шумно. Вечер люди отдыхают. Кто выпивает, а кто ужинает. В тёмном углу о чём-то громко спорят голодранцы, которые никак не могут поделить пару медных монет. Напротив, у другой стены, сидит молодая симпатичная девушка, которая мелодично перебирает струны инструмента, отдалённо напоминающего арфу. За стойкой косматый мужик с тесаком, и его хмурый взгляд скользит по заведению. «Видимо, хозяин, Мика по флагон не в духе» с кухни доносятся ароматы еды а еще в воздухе смесь из нескольких запахов дешевых благовоний и брашки смолы и рыбной чешуи в общем то верно самое обычная и находится она в константинополе который на севере часто называют миклагардом конечно же я пришел сюда по тропе трояна дожидаюсь вогагоддичку который в определенный вечер пару раз в неделю должен находиться здесь и отдыхаю как это ни странно Но в этой таверне, несмотря на постоянных посетителей, многие из которых воры и ублюдки, я чувствую себя спокойно и расслабленно. Поэтому, не торопясь, кушаю неплохой суп из морепродуктов, и мысли мои цепляясь одна за другую текут плавно. Давно такого не было, и на губах, когда я прерываю прием пищи, сама по себе появляется легкая улыбка. Что сказать о моих делах? После консультации с великим князем Рогдаем, оказавшись дома, я надеялся выкроить пару дней на отдых. Но не вышло. В Рарак вернулись корабли, которые ходили в гости к Корнею Жарко, в поселение на берегах Студеного моря. И они привезли много товаров. В основном китовый жир, моржовую кость и пушнину. Городские бояре с распределением груза справлялись сами, однако мне тоже приходилось вмешиваться – а попутно слушать рассказы моряков о житье бытье перебравшихся на север варягов. Кстати, дела у них идут хорошо. Городок понемногу расширяется, поселенцы обживаются, охотятся и торгуют соседями, поморами и лапонами. Только разобрались с этим вопросом, как примчался Иван Берладник. У князя тоже все неплохо. Вендели ушли, а оленеводы, которые пережили чуму, ему не противники». Он с легкостью делал лапонов Норланда своими данниками, но пока три шкуры не драл, ибо понимал, что всему свой черед. Однако прибыл он не просто так, а за помощью и советом. Шведские купцы, которые раньше вели миновую торговлю с Норландом, сколотили морскую ватагу из лихих людей, после чего на двух шнекерах прошлись вдоль северных берегов и, встретив русских, вели себя нагло и дерзко. До драки не дошло, но если они появятся, снова будет бой. Война Берладнику не нужна, сейчас не до того. И он хотел заручиться моей поддержкой перед тем, как встретиться с Хунди Фримсинетом. Но я его отговорил. Все равно я с королем шведов вскоре пересекусь и сам проблем решу. Это будет несложно, если мои воины укокошат новгородских ушкуйников-разбойников. Иван Берладник мне поверил. В конце концов, я слов на ветер не бросаю. Поэтому он покинул рарак в отличном расположении духа, и направил свой корабль в сторону Валигоща, продавать добытые у лапонов шкурки. Мог бы и в Рараге все продать или обменять на железо, но у лютичей цена лучше. По слухам, Велимар тайно торгует с германскими контрабандистами. Одинокий парус скрылся за горизонтом, и сразу же появились новые. Это была флотилия Идера Викамировича, который все-таки смог основать одну факторию в Исландии и одну на Фарерских островах. Местные жители подумали и решили не связываться с его воинами. Они, конечно, потомки викингов и скоттов, знают, с какого конца держать меч. Но варяги Идора и наемные ушкуйники, которые прошли через горнило Северной войны, по сравнению с ними, что волки против дворовых псов. Но главное не в этом. Я и так был уверен, что владетель Борнхольма сделает, что задумал. И меня интересовало другое. Вместе с векамировичем пришел Драккар Горлица один из кораблей, который уходил в Винланд прошлой весной. Варяги, оставив за океаном переселенцев, с небольшой добычей возвращались на Руян, и у них были новости о судьбе Андроника Врана и моей эскадры. Сын ветра и волчий пастырь добрались до берегов Винланда. С потерями, ибо флотилия пару раз влетала в шторма. Но эти потери в рамках разумного. Трех человек смыло за борт, и это немного. Так что с Андроником и переселенцами порядок. В середине лета, после небольшого ремонта, моя флотилия начала движение к югу, а горлица направилась домой. Не успел Викамирович отплыть на Борнхольм, как в порт вошли новые корабли. Вернулась торговая флотилия из Новгорода, а через пару часов боевая эскадра ранка саморода. Как водится, варяги пришли с богатой добычей, от которой рарок будет кормиться целый год, и мы собрали небольшой совет – я, Идар и ранка обсуждали весенний поход в Ла-Манш. Потом новости от Саммерледа, который активно расширял свое небольшое королевство, а варяги молодого Яромира ему в этом помогали. После чего прикидывали расклады на выборы князя острова зеландии «Морскому походу в Ла-Манш быть, и я стану князем Зеландии, это понятно. Корабли будут, и воинов с нами пойдет немало. Однако поход необычный» поскольку планируется не просто набег с перехватом католических кораблей, а захват вражеских городов, наземные операции и поджоги судоверфий. Следовательно, нужно тренировать воинов на стенах городов и заранее подготовить пару сборных камнеметов, штурмовые лестницы, смолу, масло, греческий огонь и пороховые бомбы. Все пригодится. Запасы погрузим в трюмы нефов и когов и вперед. Пока все обсудили, решили и подсчитали, времени прошло немало. Викамировича проводил и отправился на сход зеландских владетелей в Роскилле. Осень и вожди дома. Поэтому съехались все, кто был заинтересован в решении вопроса, а также гостей, Никлод и Рогдай. Как я и говорил, выборы прошли предсказуемо, и новым князем Зеландии стал я, Вадим Сокол. Даже скучно, никаких драк и споров. Парочка горячих вождей хотела бросить мне вызов, и за спиной кое-кто шептался, что я чужак, неизвестно какого рода племени. Однако слова остались словами. Несогласных никто не поддержал, и сказать мне в лицо, что они думают, вожаки не решились. С этого момента начался новый этап моей жизни. И еще одна ступенька наверх позади. Я уважаемый человек и многого достиг. Кажется, самое время провести какие-то реформы. Но было решено не торопиться». Хоть я и князь Зеландии, которому должны подчиняться 23 островных владетеля, власти у меня немного. Я первый среди равных, и если сразу прижимать вождей, они могут собрать новый сход и отстранить меня. Поэтому с преобразованиями общества придется немного повременить. Сходим в поход, и если все сложится удачно, тогда и начну. А пока нам мне назначение кораблей для патрулирования вокруг острова, Судебная система, дипломатия, контроль сбора небольших налогов для казны Венецкого Союза и война, когда в поход идут все вожди. Конечно же, этого мало, и необходима вся полнота власти, как на Руси у царя. Однако торопиться нельзя, и нужно проявить терпение. Вот такие дела. И снова оказавшись дома после всех положенных перов, перед Мареной, праздником, который посвящен этой богине, я загрустил. Опять меня накрыла хандра и не хотелось ничем заниматься. Вроде бы нужно встать, прогнать слабость и созвать бояр для совета, а потом навестить соседей. Только не получалось себя пересилить, и я ждал какого-то события, которое стронет меня с места. Всё проходит, печаль-тоска тоже, и на мою удачу ждать пришлось недолго. Появился свой род, По сути, начальник службы внешней разведки и принес свежие донесения от Варагов. Было их немного, и особо я выделил письмо от Дичка, который находился в Константинополе. Он прижился в Миклогарде, стал обрастать связями и свой род сказал, что он самый результативный наш разведчик. Я с ним согласился, это факт. И все бы ничего, но он далеко и один. Пока свежее донесение Варага добралось в Рарак, прошло более шести месяцев. Сведения Дичка изрядно устарели, и узнав из его послания, что есть возможность получить книги из большой императорской библиотеки, я решил прогуляться по тропе Трояна и пробить дорогу в Константинополь. Сборы были недолгими, взял побольше серебра и золота, оделся, словно европеец, и отправился в путь. Переход прошел без особых проблем. На тропе Трояна, как обычно, меня окликали голоса знакомых людей, которые просили о помощи и звали к себе» но я не поддался и с дорожки не свернул. Сделал остановку в районе Крымского портала, который находился где-то в горах. А потом одним рывком проломился в державу Ромеев, вышел и оказался примерно в 20 километрах от столицы. Не самый лучший вариант, ибо я рассчитывал, что окажусь непосредственно в Константинополе. Однако и не самый плохой. Мог ведь выбраться где-то в Иконии, на территории Сельджуков или вообще в Болгарии. А двадцать километров не такое большое расстояние. И присоединившись к торговому каравану, я направился в сторону Второго Рима. Ночь провел на постоялом дворе, а утром оказался в городе. Миновал ворота Романа, отдал стражникам монетку и назвал вымышленное имя. Вот так. Никаких документов не надо. Главное, уверенно держаться. Впереди был весь день. И я посвятил его экскурсии, для чего нанял повозку где успел побывать и что увидел? Пожалуй, что везде, где хотел. Несмотря на ограничения по времени, день осенний и до вечера несколько часов проехался вдоль городских стен и башен. Побывал возле дворца Константина Багря Народного и Акведука Валента. Взглянул на Амастреанский форум и форум быка. Пообедал на берегу моря в харчевне с видом на бухту Феодосия. А в конце самое интересное – форум тавра, акрополь Ипподром, Святая София, Большой Императорский Дворец, Дафна и вуклеон Кстати, заодно побывал рядом с лавкой, в которой работал и жил в Арагдичко. Ничего подозрительного не обнаружил и не почувствовал. Уже хорошо. Значит, засады нет. А вечером я оказался в заведении Микки Пафлагона. земец Обращались ко мне, и я поднял голову. Возле стола стоял крепкий оборванец. Глаза шалы, смуглый. Губы кривит в усмешке. Одет бедно, но добротно. рванины конечно, но видны заплатки. Держится уверенно, потому что за его спиной друзья и на потёртом поясе нож. «Бродяга хочет струсить с иностранца денег», сразу определил я и усмехнулся. «Времена меняются, и эпохи сменяют одна другую. Но человек всегда остаётся человеком, со всеми своими достоинствами и недостатками. Как были проститутки, так и остались». Как были уличные бандиты, босики и воришки, так никуда они и не делись. При любом режиме и политическом строе. Хотя племенным сообществам удается избегать этих проблем, по крайней мере частично. Однако есть разница между племенем, в котором все знакомы и держат ответ не только перед общиной, но и родом, и человеческим котлом вроде Константинополя, где люди смешиваются и забывают свои корни. «Ты меня слышишь?» Бродяга слегка навис над столом. Я приготовился к драке и ответил. «Слышу. Чего тебе?» «Мы с друзьями бедствуем!» Он кивнул на своих подельников. «Подкинь, деньжат!» «А если не подкину?» «Тогда верну тебе лучше не покидать. А то улицы у нас темные, опасные и...» Он не договорил, потому что его оборвали. «Назад!» Рядом с босиками стоял Варак. Разведчик держался уверенно, словно знал бродяг, и главарь спросил его. «Это твой друг?» «Да». Бродяга посмотрел на меня и развел руками. «Ты бы сразу сказал, кого ждешь?» Я промолчал. Босики отошли в сторону, а напротив меня присел варок. Глаза дичка горели фанатичным огнем. Определенно, он был рад увидеть меня, но никак не мог в это поверить и спросил. «Вождь, ты ли это?» «Как? Откуда?» «Глазам своим не верю!» «Придется поверить, Варк!» «Докладывай, что у тебя здесь происходит!» «Чего достиг?» «И какие есть новости?» В таверне разговаривать было неудобно, поэтому мы ее покинули. Вышли на улицу, и босяки, которые пытались выбить из меня денег, последовали за нами. «Ребята помогают мне!» Сразу предупредил Дичка. «Давно?» Я кинул взгляд на бродяг. «Уже год!» «Неболтливая и надежная!» «За деньги работают?» «Да». Он кивнул и добавил. «Вождь, с деньгами совсем туго. Закончились давно». «Ничего, у меня есть, оставлю тебе». «Не о том хочу сказать». Варок на ходу слегка вжал голову в плечи. «А в чём дело?» «Я сам деньги добывать стал». «Грабежами промышляешь или кражами?» «Верно». Снова он согласно мотнул головой. «Опасно и рискованно, но иначе никак». «Видимо, варак считал, что должен получить разнос. Только я этого делать не собирался. Дичко не дурак, и подготовка у него хорошая. Следовательно, если он грабил и воровал, то не ради личной наживы. Может быть, он еще местным воровским авторитетом станет, каким-нибудь ночным королем. А для дела это неплохо. Хотя серебро и золото я ему, конечно же, оставлю». Короче говоря, я промолчал, и Варок, пока мы петляли по темным улочкам и переулкам, тоже не проронил ни слова. А вскоре мы добрались до неприметного домика, в котором смогли все обсудить. Спокойно, в тишине и без свидетелей. Варак разжег очаг. После чего мы присели перед огнем, и начался доклад Дичко. Он говорил без остановки, а я его слушал. И время от времени задавал наводящие вопросы. Как уже было сказано, Вара Каброса Гентуры имеет знакомых в славянской диаспоре Константинополя и промышляет грабежами. Действует осторожно и себя не светит, поэтому его до сих пор и не поймали. А что касательно общей обстановки в столице Ромеев, то недовольных политикой императора людей становится больше. Особенно на фоне поражения византийцев и галичан, которых минувшим летом разбили войска русского царя, а потом половцы хана Бачмана отметились переправились через пруд и славно пограбили пограничные поселения ромеев. А тут еще дрязги с патриархом, вечная нехватка средств в казне и засилие католиков при дворе государя. Все это подтачивало дряхлую империю, хотя были и успехи. Новый правитель сельджуков Араб, согласно договора с ромеями, вернул Мануилу Комнину пару провинций и не тревожил границы соседа, который помог ему стать султаном. Но опять же, Это вызывало новые проблемы. Нужно восстанавливать храмы, помогать переселенцам, передвигать гарнизоны и ремонтировать дороги. А где взять денег? Только если у евреев и ломбардцев в долг попросить или повысить налоги. В долги император залезать не хотел, они уже есть. И потому обирал простой народ, купцов и крупных землевладельцев. Впрочем, я об этом уже знал и перешел к другому вопросу. «А что насчет Большой Императорской библиотеки?» «Все хорошо, вождь», — Варак улыбнулся. «Я был уверен, что тебя это заинтересует. И продолжаю общаться с хранителями библиотеки. С кем именно?» «С племянником главного смотрителя. Его зовут фока марул Он живет в его доме и знает все секреты своего родственника. А еще с двумя рядовыми смотрителями, Алексеем Григором и Александром Серапулом. «Значит, они воруют из библиотеки редкие книги, рукописи и свитки?» «Да». «Которые потом продают?» «Да». «И кому они сбывают раритеты?» «В основном итальянцам, католическим священникам и собирателям древностей». «А куда же смотрит стража?» «Иоанн Марул, главный смотритель библиотеки, имеет высоких покровителей при дворе. Он с ними делится». А когда Марула прижимают, он сдаёт стражникам кого-то из подчинённых, кто ему не угодил. Его пытают и казнят, а Марула остаётся с незапятненной репутацией. «Ясно — Ясно. Варак посмотрел на меня снизу вверх, будто щенок на матёрого волка с почтением и почитанием, шмыгнул носом и спросил. — Мне заняться скупкой книг? — Обязательно займёшься, — я кивнул. Но перед этим хотелось бы знать, что предлагается на продажу. «Ты об этом что-нибудь знаешь?» «Знаю, вождь, и могу рассказать прямо сейчас. Я только вчера с Фокой встречался, вместе выпивали. Себе я вино водой разбавлял, а ему самого крепкого наливал. Вот у Фоки язык развязался, а Григор и Серапул его слова подтвердили. «Говори, у нас время есть». Варак начал перечислять, что находится в запасниках у Марула. Поэмы Тимофея Милецкого «Свитки из папируса». Естественная история пления старшего в нескольких томах. Книги с листами из льна. Дневник императора Луция Домиция Аврелиана с личной подписью и оттиском печати. Листы из холста, склеенные в книгу. Труды Геродота галикарнасского Его истории больше десяти томов. Законы Салона на кипарисовых досках. Илиада на тонком пергаменте «Римская работа». Еще труды Цицерона и Серапиона. Вергилия. Тите Ливия, Полибия, Гераклитa, Аристофана, Платона, Аристотеля и Сократа. Портреты Тиренция Ворона на папирусе, изданные Титоматтиком. Но самое главное, семейка Марулов решилась на кражу сивиллинных книг. Правда, я не знаю, что это такое. Но Фока Марул, когда говорил об этом, постоянно оглядывался, а потом замкнулся в себе. Погоди. Я прервал Варага и задумался. Дичка не знал, что такое сивиллины книги, а я был в курсе. Ещё по прошлой жизни, когда я интересовался историей. Кто такие сивиллы? Это древние провидицы, которых посещали духи богов, делившиеся с ними информацией о будущем. Кому-то это может показаться смешным, а вот мне нет, ибо я сам разговаривал с Яровитом и понимал, что подобное возможно. Сивилл было несколько, больше десяти и многие оставили после себя предсказания в виде коротких стихов, вроде Нострадамуса, который составлял Катрены, а у Севилл – гегзаметры. Эти предсказания были собраны, записаны на пальмовых листах и оформлены в девять книг. После чего, по преданию Дионисия галикарнасского если я не ошибаюсь, одна из сивил пришла к царю Торквинию Гордому и предложила ему купить книги за строго установленную цену. Торквини отказался И сивилла сожгла три книги, а затем снова назвала свою цену. Опять царь отказался. Снова пророчица сожгла три книги и повторила цену. Тут уже царь не утерпел. Послушался Авгуров и согласился. Заплатил за оставшиеся книги как за девять, и сивилла удалилась. Позже книги неоднократно переписывались и дополнялись. Появлялись новые сивиллы, которые тоже пророчествовали. И в Риме, в момент его расцвета, хранилось 12 томов сивилинных пророчеств. Случались пожары и книги похищали, но римляне язычники упорно их разыскивали и восстанавливали. А когда Римская империя сменила веру и приняла христианство, последователи нового бога охотились за ними. Понятное дело, чтобы полностью истребить память о прошлом. Однако это не удалось. Часть сивилинных книг, разумеется, не оригиналы, уцелела. В первую очередь, благодаря императорам Ну и что теперь? Нужны ли они мне? По большому счету нет. Разве только для пополнения личной библиотеки и как память о прошлых эпохах. Оказались бы они у меня в 21 веке, тогда за каждую можно было бы выручить миллионы долларов. Хотя они и сейчас большая ценность для мистиков и ценителей старины. Поэтому, если Дичка сможет ими завладеть, как и трудами древних историков, философов и поэтов, отказываться от них нельзя хотя меня, конечно же, больше всего интересовали хроники и записи, которые вывозились ромеями с Руси после крещения. Да и церковные раритеты на славянском языке тоже можно брать. «Вождь, тебе нужны книги, которые хранятся у марулов?» – прервал мои размышления дичка. «Нужны», – ответил я и добавил. «Но больше всего меня интересуют славянские и скандинавские записи. Неважно, на бересте они, на камне, бумаги или пергаменте». «Таковые имеются в библиотеке императора?» «Имеются, но мало». «Странно. Мне казалось, что с севера в Константинополь много чего привозили». «Много», — согласился Варок. «Однако библиотекари сказали, что большая часть записей рунами и славянскими буквицами отправлена церковникам. Это приказ еще императора Константина Багрянародного, и его никто не отменял». «Подходы к священнослужителям есть?» мало «Почему? У церковников сильная охрана?» «Все проще. Я один, и времени не хватает. Скоро получишь подмогу». «Когда?» «Через месяц. Возможно, через два. Придет караван из Херсонеса, и с ним шесть варагов. Еще весной их в Константинополь отправили. И я думал, что с тобой останутся двое, а остальные переберутся на Балканы. Но, видимо, тут они нужнее. Поэтому тебе и решать, кого и куда направить». Ты над ними старший и по возрасту, и по опыту. Благодарю, вождь. Если у меня будет еще шесть варагов, мы половину города под себя подомнем. Не торопись. Главное – осторожность. Продолжай развивать сеть агентов, ищи продажных и слабых людей, а заодно добывай книги. Закрепись здесь и пусти корни. А то времена смутные, и я уверен, что наступит день, когда тебе придется подпалить этот город со всех концов. «Грабежами промышляй осторожно, когда другого выхода нет». «Я понял». «Ты хоть у купцов чему-то научился?» «Конечно». «В таком случае, открой свою торговую лавку. Сможешь?» «Да». «Хорошо, если так». «Достав из-под плаща два тяжёлых кошеля, один с серебром, а другой с золотом, я передал их варагу». «Держи, это тебе». «Когда корабль из Херсонеса придёт, ещё получишь». А потом я тебя снова навещу. Наверное, в начале весны. Мы будем тебя ждать, вождь. Опять же, книги к этому времени добуду. Давай. Я потрепал парня по плечу и поднялся. Варак понял, что я собрался уходить и вопросительно кивнул. Тебя проводить, вождь? Не надо. Скоро рассвет, я прогуляюсь. В городе может быть опасно. Ты забыл, кто я? Я все помню, вождь. «Ты воин Яровита!» «До встречи, дичка!» «До встречи!» Он склонил голову. Спустя два часа, когда рассвело и открылись городские ворота, кутаясь в тёплый плащ, я стоял на берегу моря и смотрел, как опускается цепь, закрывающая проход в бухту Золотой Рог, а потом обернулся в сторону Константинополя. Хорошо всё ромеи придумали. Цепь у них, какой ни у кого нет... Башни мощные, и высоки стены столицы. Много воинов в городских казармах-схолах, и это лучшие бойцы, которых можно купить за деньги. Однако империя, несмотря на свой блеск, слаба, и когда-нибудь я вернусь в столицу Ромеев не один, а с верными половцами, варягами и войском русского царя. А иначе никак. Либо император, который встал на сторону наших врагов, пригнет к земле славян. Либо мы ему и его государству хребет сломаем.